5 сентября. Продолжаем возиться с С-190. Извлекли два блока, все проверяем. Вновь, который уже раз за время нашего пребывания здесь, остро встала проблема отсутствия хорошего слесарного инструмента. В первую очередь, речь идет об отвертках. Если у нее хорошая ручка, то плохое лезвие, и наоборот. А так, чтобы одно гармонировало с другим, никак не получается. Инструментом надо, пожалуй, капитально заняться какому-нибудь опытному старому гаражному слесарю, а не молодым специалистам, старающимся сделать унифицированный продукт труда и защитить его затем авторским свидетельством. Особенно актуально это сейчас, и принципиально для космоса, для работы в подобных нештатных ситуациях. И теперь получается, что у нас много инструментов, но, как правило, они не годны для тех работ, которые мы должны здесь проводить. Вот и приходится изобретать велосипед и тратить на это время. В иллюминатор опять не смотрели. Хотя атмосфера сейчас интересная, могут получиться хорошие снимки. Очень много аэрозольных слоев. Они выглядят крайне живописно. Заснул около трех часов ночи, и снилось что-то тревожное, как будто произошло что-то. Возникла опасность, которую надо срочно устранить, действуя быстро и четко, лишь бы успеть все и всех спасти. Сны здесь частенько такие, и очень редко и снится нам не рокот космодрома. С земли сообщают, что там золотая осень стабильно держится уже пять дней, ожидает урожая грибов, а у нас, у арабидопсиса, появился третий листочек. Володя в рамках подготовки к возвращению провел тренировку по ручному спуску. Основная работа на сегодня – тест системы управления движением в корабле союз Т-13», Работал внутри корабля, и хотя уже три месяца там не сидел, все вспомнилось быстро, как на тренажере в Звездном городке. Тест прошел штатно, без замечаний. На этом корабле Володя полетит домой, и проверка показала, что лететь на нем можно смело и спокойно. Запас топлива позволит ему еще сделать напоследок подход к станции. Так, наверное, и будет. Поэтому тест проводим именно сейчас, заранее. На сеансе связи выполняли приятную, почетную и важную миссию. Приветствовали открытие Московской книжной ярмарки и 50-летие Горно-Бадахшанской области. Нам достало особую радость искренне и искренне сердечно приветствовать жителей горного края, ведь позывной нашего экипажа «Памир». Нам очень хорошо знакомы эти места, не только по наблюдениям из космоса, но мы много километров прошагали здесь во время тренировок на выживание в горной местности, готовясь к полетам. Это необходимые тренировки на случай нештатной посадки в горы. Был на связи учитель, наш инструктор Всеволод. Обсуждали отчет о первом этапе нашей экспедиции. Вечером 23.00 опять загорелся транспарант. КВП заполнен. Заполнили четыре пакета сублимированным соком, чтобы вода не уходила в контейнер технической воды. Система терморегулирования сейчас работает очень интенсивно на сбор влаги из объема станции. Вот уже пятый день воду в самоварне заливали, а пользуемся водой из контейнера питьевой воды, куда поступает очищенная вода, собранная в станции. Выходной. Тем не менее, проводим два сеанса включения веги, конечно же, ФИЗО. Ещё Володя эксперимент с щибисом, записью на телеметрию. Я же себе заранее запланировал полить и установить на подходящее посвященности место кювету с перцем. Место нашел, и растению там, кажется, понравилось. Перец, получив шесть порций воды из дозатора. Сменил шумящий вентилятор в переходном отсеке. все там пропылесосил. На бухте ствола кабелей под одной из панелей Очень толстый слой плесени на хлорвиниловой оплётке. Это последствия потопа, период которого, к счастью, заканчивается. Влаги на корпусе станции уже почти нигде нет. На ТВ-сеансе зашла речь о технологии съемок на орбите. Ведь на запись качественного кино или телерепортажа из космоса нужно время, и операции, связанные с проведением съемок и подготовкой репортажей для телевидения с орбиты, следует тщательно и всесторонне прорабатывать. Вышедший из отпуска Петр Колодин на сеансе связи устроил нам сюрприз. Организовал трансляцию к нам сюда прямого репортажа из Лужников о матче по футболу между СССР и Нигерией. Николай Николаевич Озеров, ставший легендой при жизни, в своем комментарии на всю страну несколько раз подчеркивал, что все происходящее транслируется нашим дорогим по мирам. Игра получилась очень захватывающей, и мы слушали, не отрываясь. Правда, в итоге наши проиграли по пенальте, но удовольствие мы получили большое. Вот вернемся домой, обязательно погоняем мяч. 8 сентября. Хорошо выспались, поскольку сегодня у нас тоже выходной. Стали специально на сеанс связи в 9.23, а потом снова легли. Сон наш продолжался до 12 дня. Сразу после пробуждения, даже без завтрака, приступили к физу. Бежалось легко, но все-таки давала себе знать то, что полную программу на КТФ мы давно не выполняли. Бегал записью на ЗУ, а потом крутили педали. Опробовали дельту, которая начала работать в режиме печати трассы и времени. Будем теперь ее пользоваться при проведении визуальных наблюдений. Два сеанса связи. Разговаривал с главным тренером сборной СССР по плаванию Войцеховским и прославленным олимпийским чемпионом Сальниковым о делах в сборной команде. Я много лет был членом Федерации плавания СССР, а в этом году, после трагической гибели нашего президента Фирсова, возглавил ее. Сегодня мы провели заседание Федерации на космическом уровне. Завтра у нас начинается новая рабочая неделя – Последняя, которую нам предстоит провести вдвоем. Через неделю мы встречаем ребят. 9 сентября. Проснулся первым, и пока Володя спит, приготовил завтрак, успев сделать несколько кадров захода солнца. Сегодня у нас эксперименты с Вегой и Марией. Будем как раз проходить над бразильской аномалией, так что настраиваем ориентацию для съемок. После дождей и наступившей затем засухи, На станции приборы ОСК и ВШК набрали с водой пыли внутрь. Вода потом испарилась, но на оптических поверхностях сейчас пыль, поэтому изображения на ВШК почти нет, и виден только серый диск земли с голубой каемкой. Чигиты везут нам новую биологию, где одна из укладок – женьшень. Это для эксперимента «Культура ткани» с Кировского биохимзавода. Грузовик тоже готовится в соответствии с программой Старт планируется на конец сентября. На КТФ бегать что-то было тяжко, но всю программу выполнил. Зато велосипед открутил легко, 15 километров за 40 минут. 10 сентября. Набор экспериментов сегодня тот же, что и вчера. Продолжаем начатое. Два раза строили ориентацию, поскольку возникали сбои. Передавали на Землю информацию, зафиксировавшую все грани нашей орбитальной жизни. Есть даже кадры, где я пишу на откидном столике. Словом, фильм о наших здешних буднях и редких праздниках или победах. Много сегодня фотографировали землю. Физическая форма вроде хорошая, но ее надо поддерживать. Продолжаю бегать. 12 сентября. Проследили судьбу снега на юге Южной Америки, который выпасть-то выпал, но продержался недолго. Видно, как тает снег. Сегодня ночью снова выпал снег, который покрыл весь остров Огненная земля. Вчера обнаружили поле айсбергов в районе Фолклендских островов. Плывут через 10-20 километров, площадь примерно 150 квадратных километров. Плывет огромное количество пресной воды. Между айсбергами видны полыни пресной воды, цвет ее светлее. Айсберги белые, яркие и даже сверкают на синей воде. Когда есть небольшая облачность, их видно сквозь облака. А сегодня в районе острова Южный Георгий обнаружили айсберг длиной около 30 километров и шириной полтора-два километра. Думали сначала остров, сверили с картой, но никаких островов в этой точке нет. Вечером поздравили Германа Титова с 50-летием. 12 сентября. Проснулись, выплыли из мешков в 11.00, Легли в 3.00. День был напряженный, и спали плохо. Утром с 8.00 до 11.00 сон был хороший. У хлопка уже появились ростки, а перец пока не выползает. Находясь на орбите, мы узнали, что наша страна вышла с предложением о международном сотрудничестве в мирном освоении космоса. В очередном сеансе связи радиокомментатор Петр Пелехов засыпал нас вопросами. Что может дать освоение космического пространства всему человечеству, всей Земле, даже исходя из нашей национальной программы? Помер один. Как говорил еще Циолковский, горы хлеба и бездну могущества. Вот в этом ключе мы понимаем значение космической техники и исследований для нашего хозяйства. Что мы сегодня можем дать? Обширное знание нашей планете – В отношении культуры земледелия, сохранения окружающей среды, может быть, это сухо звучит. Это природа, в которой мы живем, существуем, и на которую стали уже оказывать чрезмерно большое воздействие, отрицательное воздействие. Это и ряд других проблем. Здесь и здравоохранение, и взаимный контроль за эксплуатацией своих национальных богатств, и многое-многое другое. Помер 2 Наша страна уже не впервые выступает с таким предложением и мы на деле доказали необходимость международного сотрудничества в космических исследованиях. Наши программы интеркосмоса доказали, что общие усилия дают большие возможности разработать новые приборы, исследовать новые направления в науке. В общем-то, все уже доказано. Конечно, создание подобной международной организации помогло бы развивать многие направления и решать интересные вопросы, которые сейчас невозможно решать даже в такой стране, как наша. А вот вместе, общими усилиями, мы могли бы поднять глобальные вопросы исследования околоземного и, более того, космического пространства. На Земле через много-много лет, например, уже не будет хватать энергии. Придется создавать большие электростанции в космосе. Этот вопрос могут решать только все страны сообща. Пилехов То, что вы сейчас конкретно делаете, уже можно применить в международном масштабе? Это без всяких поправок уже можно использовать в международных целях? По мер, безусловно. Безусловно, можно. Я и говорю как раз о более детальном знании нашей планеты. Это очень широко сказано. Здесь и геология, и сельское хозяйство. Здесь многие другие вопросы. Все уже отработано и годится для использования в самых различных отраслях народного хозяйства. Помер два. 2 проводя геофизические эксперименты, мы занимаемся съемками нашей территории и территории всей планеты. Тот же виток проходит и над другими странами. Можно было им уже сейчас давать информацию об использовании в геологии и других отраслях хозяйства. А самое главное, людям не безразлично – «Что за техника летает в космосе?» В течение двух сеансов связи разговаривали с семьями. «Мои девочки прекрасно выглядят и красиво одеты. Жена говорит, что все эти обновки из Кирова. Настроение у нее не из лучших. Расстроена чем-то, — говорит, смена и коллектива. Написала мне письмо, и, как утверждает, там все разъясняет. Работы у нее много. Валюха учится, много рисует... Учит латынь и химию. На дачу ездит редко. Уже осень. Отпуск закончился, стало холодно. Лиля сказала, что видела в ЦУПе фильм, снятый в деревне. Мама и бабушка там у дома. Бабушка Акимовна, которая в этом году исполнилась 90 лет, начала свой разговор словами, которые я слышу лет 20 при каждом нашем расставании. «Наверное, я тебя уже не дождусь». Мама ее одернула, и бабушка залыбалась. А вот у нас все без перемен, как в погоде, так и в делах. Зато близится новая экспедиция наших коллег-друзей, а с их прибытием меняется и мой позывной. Я становлюсь Чигетом-2 с момента смены ложемента. Мой ложемент я должен перенести из корабля «Союз Т-13» в кресло борт-инженера корабля «Союз Т-14» после стыковки его со станцией «Салют-7». 13 сентября. Сотые сутки полета. Рядовой день на орбите. Как обычно, мы вышли на сеанс связи с Землей. Земля, здравствуйте, по Памиры. Вы должны знать, что по планам американцы испытывают сегодня противоспутниковое оружие. Георгий Гречка, который был в это время заместителем председателя Советского комитета защиты мира и усиленно готовился к предстоящему полету, специально пришел поговорить с нами. Гречка, мы все понимаем что милитаризация космоса – это очень опасно. Опасно потому, что его трудно контролировать. В действие вводится новое оружие – пучковое, лазерное. Оружие приближается не только к странам, а к каждому городу, каждому человеку. Это очень опасный процесс. Американская администрация ведет себя, как взорвавшийся игрок, который спешит, удваивая ставки, скорее сорвать банк. А ведь процесс разоружения – это не карточная игра. «Земля». «Помиры, мы имеем сегодня возможность, благодаря телевизионному мосту, втянуть вас в этот разговор. Я думаю, что и вам не очень уютно от того известия, которое вы сегодня получили». «Помир один». «Это очень серьезный разговор. И, видимо, те, кто поработали в космосе над землей, которые думают о себе, о детях, об их будущем, то есть нормальные взрослые люди, имеющие голову на плечах, не могут без содрогания думать о том, куда нас хотят втянуть». Мы особенно обостренно здесь чувствуем всю опасность этой игры. Мы решительно протестуем против подобных шагов администрации Рейгана. Помер 2 Работая на орбите, даже и мысли не возникает о размещении оружия в космосе. Каждое утро у нас начинается с того, что мы ждем известий с Земли о новых достижениях, направленных на улучшение жизни. Не думаем ни о чем, кроме жизни. продолжения жизни. Посмотрите на нашу прекрасную Землю — которую больше всего ценят те, кто ее покидает надолго. Космонавты, подводники, шахтеры, летчики. За нее надо бороться. Мы стоим на очень опасном краю, и надо делать шаги в обратном направлении, в сторону разрядки. За 25 лет полета в космос мы еще мало что успели создать в космосе для жизни здесь будущих поколений, а уже начали использовать его для уничтожения жизни на Земле. Надо довести до каждого человека Земли опасность этой войны. Леонов, Памиры. Очень приятно слышать ваши голоса. Спокойные, уверенные и ваши такие умные слова. Мы вспоминаем дни, проведенные с вами перед стартом. Вы прекрасно справились со всем, что мы планировали. Ваши слова произнесены самой большой высоты. Нет выше людей, которые могли бы так громко заявить ноту протеста против акции, которая сегодня свершилась в мире. Нам было очень приятно в этот день слышать земли голоса друзей и слова благодарности руководителей за нашу работу в космосе. Первая часть нашей экспедиции подходила к концу. До старта Союза Т-14 оставались считанные дни. В последние дни мы старались как можно больше снимать. Я снимал «Нил» в Африке, «Амазонку» в Южной Америке. Да и снимался до того, что утром посмотрел на себя в зеркало. Левый глаз почти не открывается — Обгорели веки, левая половина лица красная. Пришлось принимать срочные меры. Хлопчатник в последние дни стал расти буквально на глазах. Каждый день по три сантиметра. Из упаковки лезет. Не поймешь, где корни, где листья. Теперь предстояло придумать, как все это хозяйство вернуть на землю. Подготовлю станцию к встрече. Володя собирается домой. У меня нет никаких отрицательных эмоций. Даже странно. Совсем не хочется на землю. Ничего не щемит нигде. Спокоен. Жду, ребята, новой работы. Окончание где-то там, вдали. Но это не гнетёт. Это хорошо. 17 сентября. Сутки выведения Союза Т-14. Сегодня стартуют чигеты. В тетради хроники полета записано. Чигет-1. Васютин. Чигет-2. Гречка. Чигет-3. Волков. В экипаже чигетов как положено писанными и неписанными правилами, был один ветеран космоса, наш старый добрый знакомый Георгий Гречко. У него опыт двух космических полетов общей продолжительностью 126 суток. Ему уже перевалило за 50, он у нас по возрасту, так сказать, ведущий космонавт. С двумя другими чагетами, командиром Владимиром Васютиным и космонавтом-исследователем Александром Волковым, Мы готовились к полету в одной упряжке. Впервые пересменка экипажа на работающей станции будет выполнена без потерь времени, которая затрачивалось ранее на консервацию и расконсервацию салюта и его бортовых систем. Такое решение позволит использовать преемственность опыта померов и чегетов, повысить эффективность и качество работ на долговременной станции. Это уже не просто экспедиция посещения, а второй этап работы по единой программе. «Ребята стартовали в 15.38.48. Мы были уже далеко, в Тихом океане, когда услышали «15 секунд, полет нормальный». Волновались? Пульс был у всех под 100 ударов. все у них в норме. На душе стало радостно. Связи с чигетами у нас не было. Все узнавали через сеансы связи с землей. «Земля. Чигеты вам передают огромный привет, Памиры. Ждут встречи. Чигет-2». Они даже не знают, сколько мы им везем приветов и каких горячих. День прошел в ожидании. Володя собирает вещички, их набирается много. Подготовили спальное место на потолке, а два других развернем после согласования с прилетевшими новичками».